В селе Выежилок Красноярского края летом 1968 года снимался кинофильм «Хозяин тайги». Об этих днях Золотухин вспоминает и в дневниковой записи от 10 сентября 1975 года. «Хозяин тайги. Мы живем в пустом отремонтированном доме. Спим на раскладушках. Я не снимаю милицейской формы. Сбоку у меня пустая кобура. По ночам Владимир работает, пишет. Иногда что-то проверяет гитары. Лампа электрическая в миллион свечей, другой нет. Я знаю, что под окнами в бурьяне и крапиве затаился народ». Ребятня деревенская, самый непосредственный уверенный, что я представлен Высоцкого охранять. Если не поздно, некоторые стучат, робко спрашивают у меня разрешения. Товарищ милиционер, можно поглядеть на живого Высоцкого? Можно, говорю. Но прежде принесите три литра молока. Несут. Приглашаю Владимира выкушать молочка. Он не знает, что я потихоньку им торгую. Ах, черт возьми, как нам там было хорошо. Поняли только сейчас, и сердце сжимается». Тогда мы были всем недовольны. Я часто повторял «Кой черт послал меня на эту галеру?» А теперь почему-то в памяти вся обстановка нашей избы — стол. На нем, кажется, всегда стояла самогонка, нарезанное сало, лук, чеснок, хлеб. В подполе стояло молоко. Завтрак наш — хлеб, молоко. Конечно, не всегда стояла самогонка, но помнится, что всегда. В кастрюле холодные остатки молоденького поросеночка. Как я сейчас жалею, что мало записывал. Ленился перечень дневных событий одним словом. Нет, погубила моя привычка делать из дневниковой, быстрой, лаконичной записи литературный труд. Самое приятное расшифровывать. Из одного слова встают события, день, жизнь, настроение. Ах, идиот. И вообще, наверное, необходимо с дневником, вот таким развернутым, писать записные книжки. Иметь ее всегда при себе, под рукой, класть в карман, того костюма, который на тебе сейчас. Сколько раз переодеваешься, столько раз перекладываешь книжку со стилом. Дневник и записная книжка — не одно и то же. Я зря думал, что дневник компенсирует записки каждой минутки. Буду как Толстой. Все, решил. 1 июля. Только что Кисель сообщил, сняли Твардовского. Олег Киселев, актер театра на Таганке. Неужели? Да неужто посмеют? Вон, и куда дело-то идет, Господи! Да что же это такое? Долго целились и решились. А мы, интеллигенты, кричали. Духу не хватит у них. За ним такие люди. Интеллигенции, лучшие писатели, передовая прогрессивная заграница, твардовский великий поэт, гражданин, авторитет. Нет. Не захотят они ссориться с народом. Не будут давать печатать желаемые, будут мешать работать, зажимать, потрошить каждый номер, но снять не посмеют. И вот финита ля комедия. А у меня дребезги лежат в Новом мире. И там про Усатого «Барзо» написано. ищет рукопись и заявится с обыском. Проверить архив мой и образ мысли из него составить. 24 июля. Вчера был в Новом мире. Встретили как блестящего Кускина. Зам главного редактора Кондратовича Алексей Иванович, человек, который крутит все колесо, пригласил к себе, сказал... «Зря вы скрываетесь под Шелеповым. Я узнал вас. Вы Золотухин. Надо было сразу принести ко мне. Прохождение у нас очень сложный отбор строгий. Зная, что это написали вы, мы по-другому бы отнеслись и так далее. Дребезги у кого-то на руках. Первые отзывы средние, для вас и для нас. Набрался наглости, оставил у Кондратовича все свои рассказы. Поехал на Мосфильм. Вчера впервые в жизни сел к телефону и стал звонить работодателям. Согласен на любую работу. На Мосфильме встретил Рязанова. «Товарищ Золотухин, поздравляю вас. Видел Кускина. Замечательная работа и режиссерская, актерская. Просто очень здорово от всей души. Это у меня самое сильное впечатление за последние многие годы». 26 июля. 24 июля было у Высоцкого с Марины. Володя два дня лежал в Склифосовского Горлом кровь хлынула. Марина позвонила Бодоляну. Левон Аганесович Бодолян — врач-невролог и друг театра на Таганке, к помощи которого в экстренных случаях прибегали почти все актеры театра. Профессор, член-корреспондент Академии медицинских наук СССР. Скорая приехала через час и вести не хотела. Боялись, умрет в дороге. Володя лежал без сознания на иглах, уколах. Думали про бодение желудка, тогда конец но, слава богу, обошлось. Говорят, лопнул какой-то сосуд. будто литр крови потерял и долили ему чужой. Когда я был у него, он чувствовал себя прекрасно, по его словам, но говорил шепотом, чтоб не услыхала Марина. Дресня вдруг черная пошла. А по Москве снова слухи-слухи. Подвезли меня до Склифосовского. Пошел сдавать кровь на анализ. Володя худой-бледный, в белых штанах с широким поясом, в белой под горло водолазки и неимоверной замшевой куртке. Марина на мне. Моя кожа на нем. Двадцать июля. Я давно не ездил на машине, в кузове на золотом зерне. Сколько бы дал я теперь, чтобы забраться в кузов, закопаться в это теплое золото пшеницы и тайком вернуться в детство, прокатиться по родимой стороне, подышать воздухом, прошедшего, минувшего, взглянуть хоть одним глазком на то, что когда-то было рядом, пронеслось мимо и ушло, кануло навсегда. На золотом зерне, по золотому следу, в золотое детство, еще разок взглянуть на этот сон, я не успел его рассмотреть. Верните мне мгновение этого сна. Я чего-то не рассмотрел главного, золотого, или забыл, может быть, я хочу вспомнить». Одолжите мне на мгновение машину с золотым зерном. Я скатаю на ней в мое детство. 30 июля. Сидели на лавочке перед павильоном Стржельчик, я, Костя и, как потом узнал, Соломин. Костя Желдин, Юрий Соломин, актер Малого театра. Что с Высоцким? Правда, говорят, он принял французское подданство. Как смотрит коллектив на этот альянс? По-моему, он, Высоцкий, ей не нужен. А кто ей тогда нужен? И что ей от него? Любят они друг друга, и дай им Бог удачи в этом. И кому какое дело, куда брызги полетят? А с Володечкой-то, говорят, опять плохо, подозревают рак крови. Не дай Господи, по Москве слухов, сплетен. 31 августа. Еще неизвестно, как повернутся дела у Полоки. Алексей Леонтьевич сказал, будто я в списке кандидатур на главную роль, куда Полока усиленно тянет Высоцкого. Алексей Леонтьевич — гример. Но этого не может быть, поскольку Палука никогда нас не столкнет с Володькой лбами. Зачем это нужно? 25 сентября. Сегодня будет досъемка к пробе с Глузким. Колька Конюшев. Я любил тебя вчера, как никогда. Ты кладешь Высоцкого, как хочешь. Даже жалко его становится. Но Палука хочет утвердить Володю. Моральные обязательства. Да, жалко, что я не сыграю. Бирюкова. Главная роль в кинофильме «Один из нас», сыгранная Юматовым. Я вижу, как меня все хотят. Группа, оператор, ассистенты, сценаристы и так далее. Я не могу откровенно поговорить с Палукой, но у меня точное знание. Володе не надо играть Бирюкова, лезть в такие герои. Это народный тип, народный характер. У Володи нет качеств такого типа. Ему надо... Байеров играть. У него нет обаяния такого качества. Он вообще не очень обаятелен на экране. По-моему, играть Бирюкова, окончательно скомпрометировать себя для Володи. Глаза нет. Глаза не те для такой роли. Текст написан так заштатно, кондова, по всем штампам аля Рюс. Это надо каким -то тонким артистом быть, чтобы он прозвучал в устах героя и не резал, не стрелял в ухо. Грубятина получится, хохма, и пошлость полезет. Вот что может получиться. И тогда все обвинения и опасения, которые сейчас несколько настраженно высказывают напуганной эксцентричностью, хохмачеством сценария деятели, могут вылезть с чудовищной силой. Бирюков должен стать современным Чапаевым, народ должен его полюбить, мальчишки должны заиграть в него. Иначе на кой хрен огород городить? Актера Ванинского плана надо искать на эту роль, то есть брать Золотухина и точка. Но, честно говоря, у меня игру спал с головы, когда я понял, что мне не светит, что это была шутка по Локе. 27 сентября. Вчера играли «Галилея». Первый раз выступал в этом сезоне Высоцкий. В портере «Марина Влади» и прочие. Хорошо играли мы. Молодцы. Почему-то я вспомнил. Репетировали в начале сезона «Доброго», «Финал». На сцене все участники — И зашел разговор о Высоцком, очевидно, в какой-то связи с оставшимися старыми пьяницами. Шеф говорит, что его Высоцкого положение катастрофическое, врачи отказываются, не могут понять причину кровотечений. Не берите грех на душу, не давайте ему водки, как бы он ни умолял. Есть у нас охотники выпить за чужой счет. Среди артистов нет таких, да знаю я. Свинья грязи найдет. Васильич и Таня заспорили. Анатолий Васильевич Эфрос. Танька говорит, я знаю, кто ему налил в автобусе с выездного коньяку. Таня, да брось ты! Ты первая ему и наливала. К чему вообще такие разговоры? Шеф, нет, Анатолий. Не могу с тобой согласиться. Пока мы ведем еще такие разговоры, это означает, что мы живем, что нам не безразлична судьба товарища.